Третье. Пространство. Истинное происшествие. Был детский праздник, день рождения девочки-третьеклассницы. Гостей, нескольких мальчиков и девочек из ее класса прямо после уроков привезли домой к имениннице. Чай, пироги, конфеты, игры. А потом часам к шести родители приехали забирать своих детей. Конечно, для родителей тоже накрыли чайный стол. Мама одного из мальчиков, стоя в прихожей и снимая пальто, сказала «Спасибо, с удовольствием чаю выпью, но только недолго у вас посижу, нам еще ехать домой целый час». И объяснила, что они постоянно живут на даче, то есть, точнее говоря, в загородном доме, и добавила «Потому что там у нас пространство. Я вообще-то считаю, что если квартира меньше двухсот метров, то это вообще не квартира». «Я отзываю свое приглашение». А вдруг сказала хозяйка, то есть мама именинницы. — Какое приглашение? — Я раздумала поить вас чаем, — объяснила хозяйка. — И заходить в квартиру не приглашаю тоже. У нас квартира всего девяносто метров. Увы, увы, увы.